Ибо почти всё в мире, имеющее отношение к электричеству, в конце концов имеет отношение к генерал-электрик. За гостиницей над главным шоссе колыхались полосы со света. Там шла лихорадочная автомобильная жизнь, а здесь великолепная бетонная дорога, огибающая поле, была пуста и темна. Здесь даже не было тротуара.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 поджаренную, раскрывшуюся в виде белых бутончиков кукурузу. На прилавке тремя яркими когодками горел бензиновый светильник. Вместо ли гадать, из чего делается попкорн? Та це кукуруза, неожиданно сказал продавец на украинско-русском языке. Хиба ж ви не бачите? «Пусть так кукуруза». «А вы откуда ж будете? Что говорите по-российски?» «Из Москвы». «А вы не брешите?» «Не брешем». Продавец попкорна очень разволновался и вышел из своей будочки. «Вы что же, вроде как делегаты советской власти?» спросил он. «Ели, может, на работу сюда приехали? На практику?» мне объяснили, что просто путешествием. Так-так, сказал он. Смотрите, як у нас в United States идут дела. Мы долго простояли у стеклянной будочки, грызя попкорн и слушая рассказ продавца, обильно уснащённый английскими словами. Человек этот приехал в Соединённые Штаты лет 30 тому назад из маленькой деревушки в Волынской губернии. Сейчас эта деревушка находится на польской территории. Сперва он работал в штатах, копал уголь, потом пошёл на ферму батраком, потом набирали рабочих на паровозный завод в Скинектеде, и он пошёл на паровозный завод. Так и жизнь прошла, як один дей, сказал он печально. Но вот уже 6 лет, как он не имеет работы. Продал всё, что мог. Из дома выселили. Тут у меня есть менеджер, поляк. Мы с ним вместе продаем попкорн. И много вы зарабатываете. Таней на динер не хватает. Голодую. Одежда, сами видите, какая. Не в чем настрит выйти. Что же вы назад не вернетесь, на валы? Да там еще хуже. Люди пишут... — Very bad. Ну, у вас как? Расскажите, в России-то. Про вас тут говорят разное, прямо не знаю, кому верить, кому не верить. Оказалось, что этот человек, уехавший из России в незапамятные времена, внимательно следит за всем, что говорится и пишется в Скеннектеде о его бывшей родине. — Тут разные лекторы приезжают, — сказал он, — выступают в Гайску. Одни за советскую власть, другие против. И вот кто за советскую власть выступает, про того обязательно плохо пишут. И вы, ребят. Вот полковник Купер хорошо говорил про советскую власть, так про него сказали, что он продался, а 2 млн получил. Фермер-миллионер приезжал, хвалил совхозы. Для него, говорят, специальный совхоз выстроили. Недавно одна учителька из Кинектея в Ленинград ездила, жила там, а потом вернулась и хвалим Россию. Да и про неё наговорили, сказали, что у неё там бой остался жениха. И она и влюбит, и не хочет против советской власти сказать. А вы-то сами что думаете? А что я думаю? Ну извините, кто-нибудь спросит. Одно я знаю,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 Твёрдо и убеждённо ответил продавец жареной кукурузы.